Глава 12. Под завязку. Едва мы поднялись по эскалатору, как ко входу в метро тут же подкатил черный BMW X6, Швед решительно подошел к машине, приоткрыл переднюю дверь, а затем оглянулся и кивнул головой на заднюю. Садитесь, как раз поместитесь. Может быть, мы своим ходом, предложил Миша, на что Швед только криво усмехнулся. «Думаю, вряд ли это возможно», – заметил я, выразительно посмотрев на друга. «Это еще почему?» – не догадался тот. «Сам подумай. Мы ведь не за пряниками едем», – пояснил я. «А, ну да», – Михаил наконец-то сообразил, что именно я имел в виду. Заняв место в машине, мы выждали, пока швед раздаст какие-то инструкции своим людям, а затем влезет внутрь салона. Я обернулся и посмотрел в заднее окно. Позади нас стоял уаз патриот темного болотного цвета. Сколько в нем было людей, я не разобрал, но ясно одно: это люди шведа охрана на случай, если что-то пойдет не так неудивительно, учитывая специфику его бизнеса. Я даже слегка рассмеялся, приняв мое предложение, Барыга заметно нервничал, а потому перестраховывался, забирая с собой охрану. Водителем БМВ оказался хмурый, короткостриженный мужик лет 40 с лишним. Одет в черную кожаную куртку, джинсы. У него на поясе я разглядел кобуру с торчащей рукоятью пистолета. На наше появление он никак не отреагировал, даже не повернулся. «Одевайте». Швед, покопавшись в бардачке, протянул мне три черных мешка из плотного тканного материала. «Это еще зачем?» – снова спросил Миша расположение нашего склада никому не известно небрежно пояснил швед наш бизнес особый а потому требует мер предосторожности такие правила либо соглашаетесь либо нет итак михаил понимающе кивнул забрал свой мешок и нехотя выдрузил его на голову серега терпеливо последовал его примеру далеко ехать спросил я осматривая расправленный мешок час или больше «Зависит от пробок». «Ясно», — пробурчал я, натягивая мешок. «Совершенно очевидно, что нас восприняли, мягко говоря, без должного уважения. Мера, которую приняли для того, чтобы мы не смогли никому выдать местонахождение склада наемников, мне не нравилось, но иначе действительно никак. Сейчас мы играли не по своим правилам. И швед это прекрасно понимал, а потому не церемонился» всем своим видом показывая, что он тут царь и бог. Взревел движок. Машина шустро рванула с места. Минут сорок внедорожник петлял по улицам, сворачивал то вправо, то влево, выходил на кольцо. Меня слегка укачало, а под конец я даже умудрился заснуть. «Приехали!» — раздался голос шведа, сопровождаемый хлопанием двери. «Выгружаемся!» Я одним движением стянул себя чертов мешок, из-под которого не то что увидеть, нормально дышать проблематично. Быстро осмотрелся, затем дернул ручку и первым выбрался наружу. Яркий свет меня слегка ослепил. Пришлось прикрыть глаза ладонью. Вокруг были старые брошенные здания с развалившимися крышами. В основном все постройки здесь были одноэтажными, но имелись и здания и с двумя этажами. Особенно одно, стоящее прямо перед нами. Небольшой развалившийся заборчик из рассохшегося дерева по периметру окружал строение, выполняя чисто декоративную функцию. Машина стояла посреди небольшой площадки с раздолбанным старым асфальтом. Возможно, еще с советских времен. А вот транспорт сопровождения куда-то подевался. Сразу за ближайшим зданием я увидел какой-то заброшенный парк. Швед, ты куда нас привез? удивился я, тревожно озираясь по сторонам. Справа, за зданием, я увидел вооруженного охранника, следившего за нами взглядом выжидающего бульдога. Вместо ответа Барыга неторопливо подошел ко мне вплотную. А затем, вытащив из кармана Макаров, он решительно приставил мне его к подбородку. От неожиданности я дернулся в сторону, но тот ухватил меня рукой за плечо. Что за дела, эй? Серега рванул ко мне навстречу, но почти сразу остановился на полпути. Ствол пистолета смотрел ему в лоб. «Тихо!» — жестко бросил ему швед, а затем шагнул в сторону и вновь обратился ко мне. «Вы что, клоуны, решили из меня дурака сделать? Вы хоть понимаете, с кем связались? Бля, мне почему-то кажется, что вы ни хрена не догоняете!» «С чего ты это взял?» — так же жестко процедил я, внимательно глядя ему в глаза. Эксперименты, бункеры, советские разработки. Что ты мне за байки в метро заливал? То снаряжение, что ты затребовал, стоит приличную сумму. Денег у тебя нет? Но ты, умник, решил пообещать мне золотые горы и уйти, забрав кучу товара. Ты в курсе, что так бизнес в нашем деле не ведут?» Я спокойно выслушал, а затем произнес. «Как есть, так и заливал. Что мне нужно, то и говорил. А что именно тебе не понравилось?» Я уже понял, в чем именно загвоздка. Швед посчитал нас глупыми шутниками, что хотят обманом развести его, якобы серьезного человека. Может и так, может и серьезный человек. Вот только обманывать я никого не собирался. Странно только, что просьба Платова не стала весомой. Или он просто забыл о ней, посчитав, какой суммой бабла он рискует. «Ну что тут скажешь?» «Барыга, он и есть барыга. Думает только о деньгах». «Не понравилось?» — Нахмурился наемник. «Ты мне не нравишься. Я тебе не верю». «Тогда нахрена ты нас сюда привез?» Я начал терять терпение. Тем более, что из-за мелких неудач я перестал контролировать свою речь. Да и страх куда-то практически испарился. «Я отвечу за тебя. Да, ты, конечно, можешь просто пострелять нас здесь. Быстро закопать и дело с концом». Но что тебе мешало отказать мне еще там, в метро, а? Я о тебе ничего не знаю. Ни имени, ни фамилии. Вообще ничего. Ты ничем не рисковал. А клоунами своих мордоворотов называй. Нечего тут из себя строить. Я из такого дерьма выбрался, где любой бы из твоих быков давно копыта отбросил. Гидроса, знаешь? Ну, допустим. Вся его группа полегла. Стала обедом для таких кошмарных тварей о которых ты и не слышал. Ну а я сам напичкан такой дрянью, что даже Платов охренел, увидев результаты моих анализов. Советские секретные проекты по модификации человека путем изменения ДНК породили уникальные экземпляры стимуляторов, которым современные и в подметке не годятся. И это только один из вариантов того, что я могу тебе предложить. Если взять в расчет биологические образцы тканей, «Генетические составляющие, секретную документацию и личный арсенал полковника Зимина, то вырученными за это деньгами можно до конца жизни жопу вытирать. Доступно изложил?» Швед шумно выдохнул, убрал пистолет и сунул его обратно в карман. Несколько секунд он обдумывал полученную информацию, а после шумно вздохнул. «Значит, все-таки правительственный бункер?» — неожиданно спросил он глядя прямо в глаза. «Возможно», — процедил я, затем добавил, «а не нравлюсь я тебе, потому что ты не знаешь, чего от меня ожидать. С виду я как минимум странный, да? Но подумай, ведь не просто же так меня ищет бес, а? Значит, я либо что-то натворил, либо он чего-то хотел от меня получить. Так что выбирай, или я все передам тебе, или ему». Признаюсь, тут я, конечно, переборщил. Открыто блефовал, но говорил уверенно, всем своим видом показывая, что уверен в том, что говорю и слов на ветер не бросаю. Но истинной причиной того, почему меня ищет бес, шведу было знать не обязательно. Скорее всего, бойцы синдиката уже начали спуск в Астру-1, намереваясь провести тотальный грабеж. А все, что в ней было, не считая других объектов, все один большой лакомый кусок. Бес наверняка не совсем правильно истолковал мотивы Штрасса. «Ты прав, я не знаю причины. Но раз он тебя ищет, то она должна быть веской. Все, что ты сейчас сказал, пожалуй, меня устраивает». «Тогда не лохмать мне тут хомячка. Дай то, что я просил. Взамен ты получишь уникальные образцы ткани и стимуляторов, которые после сможешь очень выгодно продать. Даю слово». Швед, явно не ожидая такого дерзкого заявления, под конец совсем опешил. В конце концов, собравшись с мыслями, он выдал: Ладно, признаю, нужно было на тебя надавить. Я надавил. Ничего личного. В таком бизнесе, как мой, по-другому никак. На одном доверии далеко не уедешь. А как же слова майора Платова, оно для тебя ничего не значит? Значит, чтобы ты знал. А, ладно. «Идите за мной!» — возмутился швед, затем посмотрел на меня с недоверием и добавил. «Но даже не пробуй меня обставить! Тогда не обессудь! У меня будет еще условие, но об этом позже!» «Договорились!» — хмыкнул я. «Тогда за мной!» Швед круто развернулся и неторопливо двинулся вперед по направлению к двухэтажному зданию. Толкнул ногой старую деревянную дверь, покрытую серой облупившейся краской. Как она не слетела с петель, было загадкой. За ней оказалась другая, гораздо более прочная и современная дверь из толстого металла. На стене кодовый замок — переговорное устройство. Сверху висела компактная камера. «Ну и где это мы?» — спросил я, оказавшись внутри небольшого, но практически полностью темного коридора. «Смотри!» — он сделал несколько шагов и толкнул вторую дверь, прикрывавшую выход из коридорчика. Двухэтажное здание, казавшееся снаружи давно заброшенным строением с полуразвалившейся крышей, внутри оказалось совсем иным. Там были напрочь снесены все межэтажные перекрытия, внутренние межкомнатные стены. По итогу получилось одно огромное помещение. Признаюсь, его размеры я сильно недооценил. Снаружи все выглядело значительно хуже. Внутри был проведен ремонт, но его целесообразность можно было поставить под сомнение, так как он заключался лишь в бетонировании пола до установки по периметру и на потолке больших металлических панелей, как мне показалось, выполняющих чисто декоративную функцию. Однако я ошибся. Это было что-то другое, куда более прочное. Под потолком висели мощные светодиодные лампы, заливая холодным белым светом всю территорию помещения. По углам висели камеры видеонаблюдения. Это и был склад. Внутри почти все видимое пространство занимали контейнеры самых разных размеров — ящики, коробки, стойки с автоматами и дробовиками, оружейные ящики. На многочисленных стеллажах лежали упаковки с военной формой, бронежилеты, шлемы, берцы. Обмундирование было столько, что с лихвой хватило бы на три полноценных взвода. В дальнем углу справа и слева на больших стендах висели гранатометы, пулеметы, снайперские винтовки. Слева были развешаны демонстрационные прототипы передовых образцов штурмовой брони. Я заметил вторую модификацию нашумевшего ратника а также его французский аналог Филин «Фелин Ви-2». Справа от них был размещен какой-то неизвестный прототип с активным экзоскелетом и навешенными на него пластинами композитной брони. «Охренеть! Да тут подарки на все случаи жизни!» присвистнул обалдевший Серега. «Нравится?» — поинтересовался швед. «А то!» — тихо произнес я, увидев между стеллажей людей, раскладывающих ящики. Едва мы прошли внутрь, как к остановившемуся чуть впереди шведу тут же подошли двое. Оба в хорошо подогнанной пиксельной камуфле, теплых ветровках и высоких берцах. Наемник дал им короткие указания, и те сразу удалились в разных направлениях. Я бросил взгляд влево и увидел, как на небольшой площадке один из людей шведа как раз тестировал какую-то модель дрона-разведчика. Ну что, приступим! — окликнул меня швед, включая типичный режим прожженного барыги. «С чего начнем?» «С комбинезонов», — ответил я, а затем добавил. «И желательно побыстрее. Не нужно предлагать все подряд, только толково и по делу». «Ок, за мной». Швед быстро подвел нас к длинному стеллажу, на котором лежали большие плотные пакеты с компактно сложенными внутри комбинезонами разных моделей и расцветок. «Какие требования?» Стандартная. Хорошая защита от укусов, порезов, разрывов и, наверное, ожогов. Тогда рекомендую модель «Сталкер» на усиленной армидной прокладке. Практически не горит, не протирается и не прокусывается. Да и, кстати, отталкивает воду. Берем? Берем. Как раз то, что нужно. Четыре комплекта хватит. Всего четыре? Вроде речь шла о большем количестве. Натурально удивился швед. Я думал, разговор пойдет как минимум о шести. Больше не нужно. Ну, хорошо. Дело ваше. Бронежилеты нужны?» Он двинулся к следующему стенду. «Хороший вопрос. Я подумал о Штрассе и его сынке Юргене. Стрелять по нам практически никто не будет, поэтому ограничимся легкими бронежилетами по третьему классу защиты. Главное требование — небольшой вес. И, пожалуй, сохранение подвижности». «Ага». Тогда рекомендую модуль 3М. Есть и другие, но этот опробован мной лично. Толковая вещь. Подходит. Что дальше? Швед прошел вперед еще метров шесть и снова остановился. Защитный шлем? Он взял в руки очередной предмет боевой экипировки. Судя по всему, этот был от ратника Да, обязательно. Нужно что-то легкое, удобное. Защита в основном от ударов и холодного оружия. «Порекомендую модель...» «Швед!» — неторопливо перебил я его. «Мне все равно, какую модель брать. Ты в этом разбираешься, не нужно распинаться. Что считаешь толковым, то и будем брать. Строго, по существу». «Хорошо, так значительно проще». «Тогда вот этот вариант подойдет». Он протянул мне какой-то навороченный американский вариант тактического шлема. две 2000. Отличный шлем с массой прибамбасов. Берем». Защита голени и колена? Локти? Обязательно. Обувь влагозащитная? Да. Что-то среднее по весу и желательно с металлическим рантом. Тактические перчатки? Да. С хорошей защитой пальцев и кисти. Разгрузочный жилет? Ну а как же без него? Противогазы берем? Да. Тогда вот этот. LBM канадского производства. Обеспечит полную защиту от биологической и токсической угрозы на сутки. Годится. Мы довольно быстро двигались между рядами стеллажей, буквально забитых снаряжением и обмундированием. Серега и Миша тащились следом. От разнообразия предложения аж голова кругом шла. Следом за нами катил огромную тележку какой-то перекачанный громила, периодически сваливая в нее то, на что указывал или откладывал в сторону швед. Иногда бугай останавливался у того или иного стеллажа и шумно рылся в пакетах, отбирая нужное количество товара. «Так, ну, со шмотками, пожалуй, закончили. Теперь за хлопушками?» «Какими еще хлопушками?» — не понял Миша, растерянно глядя на барыгу. «Огнестрелы», — коротко пояснил тот. «Какие требования к оружию?» «Компактность, мощность, надежность. Применяться будет исключительно в замкнутых помещениях». «Калибр не менее 7,62, но калашников не предлагай, нужно что-то более убойное. Важно крепление фонаря на ствол, возможность установки подствольника, да и хорошо бы, чтобы аппарат был с глушителем». «Ого, серьезный запрос!» Швед задумчиво прошелся вперед-назад между стойками с оружием, затем остановился у одной из них и выудил наружу довольно компактный ствол. «Исходя из твоих запросов, вариантов немного». А вот это то, что нужно. Штурмовой автомат АШ-12, он же ШАГ-12. Используется в спецподразделениях ФСБ. Калибр 12,7 мм. Имеется тактический глушитель, можно крепить различные варианты фонарей. Имеется увеличенный магазин на 20 патронов. За счет крупного калибра обладает высоким останавливающим действием. Обеспечивает максимально быстрое и эффективное поражение незащищенного противника. Ну и бронежилет даже шестого класса защиты тупо проломает или продавит. Не знаю, от кого вы там собрались отстреливаться, но этот аппарат вне конкуренции, аналогов крайне мало. Признаюсь, предложенный экземпляр ближнего боя мне сразу понравился. Калибр говорил сам за себя, а компактное исполнение грело душу. Любопытно, а коллиматорный или прицел ночного видения устанавливается? Само собой. «Всё есть. Единственный минус — тяжеловат. В снаряженном состоянии более шести килограмм. Устроит?» «Ерунда. Берём». «Пистолеты нужны?» «Погоди. Ещё нужно что-то вроде КС-23 для ближнего боя». Швед присвистнул, затем обернулся и вытащил наружу гладкоствольное ружье. «Вепрь-12 подойдёт?» «Будет попроще, зато надёжнее и удобнее. Восемь патронов в магазине, калибр 12 миллиметров». Есть вариант с барабаном на 30 патронов, но в наличии сейчас нет. Только под заказ. А, и, кстати, можно поставить глушак, но он так себе. Степень поглощения шума слабая. Нет, не подходит. Он довольно громоздкий. Еще что есть? Тогда вот это. Американский вариант глубокой модификации нашей Сайги-12. Самозарядное гладкоствольное ружье фостех origin Ориджин-12». Магазин на 20 патронов, есть на 30, но, опять же, в наличии пока нет. Тогда берем на 20. Четыре барабана, думаю, хватит. На себе много тоже не утащишь. Хорошо, а к штурмовому автомату? По семь полных магазинов. По весу не сильно накладно, всего 140 патронов. Зачем столько? Одной даже очень живучей цели хватит 2-3 выстрела. Там, куда мы идем, цели невероятно живучие швед удивленно хмыкнул очевидно что услышанное от меня его сильно заинтересовало так пистолеты где поинтересовался михаил следующий ряд что нужно что-то удобное мощное не тяжелое даже не знаю насколько я понял вам нужно держать противника на дистанции не подпуская его вплотную так тут два варианта либо скорострельность либо мощность а можно и то и то ставил свое Михаил. «Можно». Швед недовольно покосился на парня. «Рекомендую взять не пистолеты, а пистолеты-пулеметы. А если конкретно, то СР-2 под патрон 9 на 21 Хорошая кучность и огневая мощь, да еще и скорострельность под 900 выстрелов в минуту». «Неплохо», — рассеянно произнес я. «А это случайно не у него надежность хромает?» Неожиданно поинтересовался Миша к удивлению остальных. Швед усмехнулся и добавил. «Верно, про него. Но эта модификация была отдельно доведена до ума разработчикам. Разумеется, не серийно. Так что о надежности не беспокойтесь. И, кстати, здесь магазин на 30 патронов. Подходит. Берем. Гранаты. Зажигательные есть?» — поинтересовался я, вспомнив, что практически все попавшиеся мне на пути твари — Могли бы замечательно гореть, если бы Антонов и Гидрос на момент комплектования группы додумались взять парочку зажигательных. «Найдем. Светошумовые шумовые нужны?» «А есть!» — неожиданно мне на ум пришла дерзкая идея. «А что, если встречавшихся червей не взрывать, а глушить?» «Нет, ну, серьезно. Они же чувствительны к звуку и вибрации!» «Этого добра навалом!» — довольно ухмыльнулся швед. «А мины нужны?» «На какой хрен в метро мины?» пробормотал Серега, непонимающе уставившись на барыгу. Я, в свою очередь, посмотрел на Сергея, как на дурака. Он явно ляпнул лишнего. Но от шведа это не ускользнуло. «Ага, значит, все-таки метро. Метро-2, да? Правительственный бункер или комплекс бункеров?» «Неважно», — отмахнулся я, а затем все-таки добавил. «Да, метро. Продолжим?» «Угу». Задумчиво хмыкнул швед, а затем ответил Сереге на ранее заданный вопрос. «Мина направленного действия нужна для того, чтобы быстро зачистить коридор или какое-нибудь помещение. Тридцать метров осколки все в мясо покрошат». «А потолок не рухнет?» «Силы взрыва недостаточно для подобного. Берем пару штук. Ножи. Консервные банки вскрывать?» — усмехнулся Миша. «Оружие последнего шанса», — пояснил барыга. «Ты сильно недооцениваешь холодное оружие?» В этом я был с ним полностью солидарен. «Берем». «Ну и отлично», — потер руки швед. «Итого получается. Три автомата, по семь магазинов к каждому. Нет, лучше по восемь. Одно ружье с четырьмя барабанами, четыре пистолета-пулемета и по три магазина к каждому. Шесть светошумовых, шесть зажигательных, пару мин, мон-50, ножи». «Все так?» «Да, вроде». «Осталось набить рюкзаки. А, кстати, разгрузки берем. А как же без них?» Тот кивнул, указав громили на стеллаж, а затем на интересующую его модель. Они двинулись дальше, петляя между рядами стеллажей и полок. «Так, ну, рюкзаки берем тактические, повышенной прочности. В них закладываем трехдневный натовский паек, специальные витамины, воду в гибких флягах». «Так, аптечки», — швед задумчиво почесал подбородок. «Говоришь, особые нужны? Со спецстимуляторами?» «Именно. Таких у меня почти дефицит», — он развел руками. «Да и использовать их чревато». «Риск оправдан», — без тени сомнения заявил я, решив не упоминать о том, сколько всякого дерьма в меня было вкачано. «Ну, как знаешь. Заложим в рюкзаки. Но рекомендую также взять стандартные армейские». Их лучше всего таскать с собой прямо в разгрузке. Фонари есть. И дрон. Дрон нужен обязательно. По связи можно взять комплекс для подземной радиосвязи «Ферра-Л1». Используется шахтерами и метростроевцами для связи под землей. Вполне возможно, что в бункере экранированы стены. Когда мы спустились туда в прошлый раз, связь намертво отрубилась уже через пару часов. Исключено. Хотя, может, что-то и блокировало сигналы. Но эта машинка пробивает километр горной породы. Плюс с собой можно опустить ретранслятор. Он тяжелый, но далеко его тащить и не придется. В общем, хватит с головой». «Хорошо, если так». Я слегка сомневался, но решил довериться опытному барыге. «Фонари возьмите светодиодные. Они в разы экономичнее. Например, от Nightcore. Мощные и довольно экономные. Пара батарей хватит на сутки». Плюс добавим еще теевые фонари. Они практически не разряжаются и лучше, чем лампы химического света. Я присвистнул. А мы с друзьями спускались в прошлый раз с обычными фонарями, которые тянули часа на 3-4. Но оно и понятно. Мы-то брали то, что подешевле. Что касается дрона, то даже компактный летающий аппарат довольно сложен в управлении, особенно в тесных помещениях. И, как я понимаю, ни у кого из вас такого опыта нет, так?» Швед окинул нас вопросительным взглядом. «Поэтому рекомендую прыгающий дрон на колесах. Удар прочный, может уверенно прыгать на высоту около полуметра. Почти вездеход. Камера тоже с приличным разрешением. Если добавить ретранслятор, то на дистанцию в 100 метров дрон отработает смело. Замечательный разведчик. Годится. Что еще? Прибор ночного видения. Тепловизор?» Снова встрял Михаил. «ПНВ обязательно, а к нему и кафонарь». «Хм, толково». Швед быстро сообразил, что хоть Миша с виду и простак, но определенные познания у него имеются. «Для всех?» «Ну а как же, само собой». «Хорошо. Пожалуй, на этом все?» «Думаю, да. А как мы все это получим?» «Очень просто. Укажешь время и место, и мой человек доставит все в лучшем виде». А не обманешь, я слегка улыбнулся, хотя и дураку, понятно, вопрос провокационный. «Не очкуй, все сделаем. Хоть ты нестандартный клиент, но репутации я дорожу», произнес Швета, затем подошел ближе и тихо, но жестко спросил. «Да ведь у нас договор, так?» «Все так», кивнул я. «Гарантии нужны?» «Нет, не нужны. Когда и куда доставить снарягу?» напоследок спросил швед. «С этим еще окончательно не решено», ответил я, думая, как бы поскорее решить вопрос с диггерами. «Как с тобой связаться?» «Позвони сюда». Он сунул мне мятую, невзрачную визитку с нацарапанным номером телефона. Я молча кивнул, осмотрел и положил карточку в карман. «Мой человек отвезет вас обратно к метро. Только придется снова надеть мешки». «Ничего, потерпим». «Удачи!» Швед, практически мгновенно потеряв к нам интерес, развернулся и двинулся куда-то вглубь склада. «Идем, что ли?» — пробормотал Миша, тронув меня за плечо. «Сложно сказать, доверял ли я барыге-наемнику. То, что я его заинтересовал, еще ни о чем не говорит. Вдруг он передумает. От таких людей можно ожидать чего угодно». Мы покинули помещение склада. У входа нас уже ожидал патриот. Водитель окинул нас равнодушным взглядом и махнул рукой. «Надо же! А тут, оказывается, полно охраны!» — заметил Серега, осматривая территорию. «И действительно, если на момент приезда я увидел лишь одного вооруженного охранника, то теперь их тут было шестеро. Один копался в машине, еще двое носили какие-то коробки. На крыше соседнего здания, среди деревянных балок и досок, наблюдал за территорией еще один тип. Остальные просто лениво бродили по периметру. Широко развернулись. Не думаю, что этот швед такая уж крупная рыба, но, безусловно, подвязки имеют существенные. Это ты как определил? А так, такие барыги, как он, обычно работают с частными военными компаниями, а потому всегда готовы к работе, рассчитывая минимум на 120 или 150 человек, а здесь явно поменьше будет. «А может, у него таких складов не один?» «Хватит вам уже», — вмешался я. «У нас есть дела гораздо важнее оценивать готовность торговцев оружием». Э, хорошо сказал, торговец оружием». Миша глупо улыбнулся. Я направился к машине и, хлопнув дверью, уселся на переднее сиденье. Серега и Миша последовали за мной, заняв места сзади. «Куда?» — поинтересовался водитель. «А ты что, таксист?» Тот ухмыльнулся, а затем добавил, «Нет, не таксист. Мне все равно, я ведь могу и на кладбище отвезти». «На станцию метро «Спартак», — выдохнул я. Тот сразу же завел двигатель, а затем машина рванула вперед. Проехав метров пятьдесят, мы остановились у небольшого пропускного пункта. «Мешки оденьте», — бросил водитель. «Там, в бардачке, есть». Я сделал, как сказали. Сейчас мои мысли были заняты другим. Меня мучили три главных вопроса. Живы ли еще Катя и Костолом? Как убедить Диггеров помочь нам? И откуда спускаться в туннели военного объекта? Все те точки, что мне уже были известны, были известны и наемникам. Без наверняка расставил своих людей у каждой из них. В левой руке я держал смартфон Михаила, а в другой — клочок бумажки, на которой был наскоро записан номер телефона знакомого Диггера. Да что там Дигера, Прожженного до костей подземного бродягу, который уже пятый год только и делал, что лазил по закрытым секциям московского метрополитена, причем в таких местах, куда нормальный человек и не сунется. Настоящего имени Дигера я не знал. Лишь псевдоним. «Вергилий». Если коротко, то «верк». Само слово «Вергилий» из древнегреческой мифологии переводилось как «проводник». Проводник в глубины ада. Символично, хотя и слишком уж красочно. Он и пара его друзей, таких же сдвинутых на голову искателей приключений, только и делали, что искали объекты, принадлежащие к легендарному «Метро-2». Нас познакомила Катя. «Случайно». Помнится, мы тогда друг друга не поняли. Возникли глупые разногласия на почве личных предпочтений. Я назвал его слепым кротом, не видящим дальше собственного носа. Но он меня — мальчишкой, который в детстве не наигрался в стрелялке. Более двух лет я вообще о нем ничего не слышал. Но надеялся, что он не оставил свое специфическое занятие и согласится мне помочь. «Ну, звони, чего тормозишь?» Возмутился Миша, глядя на меня как на дурака. «Сейчас». Я тяжело вздохнул и нажал кнопку вызова. «Слушаю», — раздалось из динамика через несколько монотонных гудков. «Верк — это Максим». «Какой еще Максим?» «Из «Красных дьяволов», пейнтбольная команда». «О, как! Хех. И чем обязан?» Голос у него был прокуренный, хриплый. «Помощь нужна?» Я решил сразу перейти к делу, не рассусоливая. «Помощь?» Тот аж поперхнулся, не поверив услышанному. «Ты ничего не перепутал?» «Нет, Верк. Нужна помощь. Катя в метро. Возможно, ранена. Один я ее не вытащу». «Почему один? Вас там целая команда?» «Место опасное. Половина уже погибла». Я едва сумел произнести эти слова. Голос предательски дрогнул. «Бля!» Ну так и я не спасатель! Зачем ты мне-то звонишь? Ты хорошо знаешь, метро. Нет, не так. Про Астру один что-нибудь слышал. И тут он заткнулся. Похоже, мой аргумент попал точно в цель. Что за бред? Спросил он, но как-то рассеяно. Ага, по голосу чувствую слышал. А я был там, и там сейчас Катя. Он ничего не ответил. Верк. Нужно встретиться. Холодно произнес он. Где? Через час на том самом месте. Договорились. Он отключился, а я с облегчением рухнул на лавку. Раз хочет встретиться, значит половина дела сделана. Он заинтересовался. Вергилий пришел один. Ждал меня на лавочке в сквере, где два года назад мы и пытались выяснить отношения. Довольно высокого роста, худой, нескладный. Лысая голова, обтянутая бледной кожей, на подбородке какое-то подобие итальянской бороды. Одет в кожаную косуху, на голову закинут свободный капюшон. На руках черные кожаные перчатки, на ногах штаны цвета хаки и черные ботинки с высоким берцем. Типичный неформал, если бы не возраст, за тридцать. «Здоров!» — хмуро произнес он. «И тебе того же». Я остановился в метре от Деггера. Серега и Миша остались где-то позади меня, набивая желудки гамбургерами. «Ну, рассказывай», — произнес он, всем своим видом показывая, что его все это напрягает. Я рассказал. Все как есть рассказал. Минут двадцать ушло на то, чтобы разложить все по полочкам. В конце моего рассказа Вергилий не сдержался и хмыкнул. «Значит, нашли ее?» Астру 1 да. О ней же практически ничего не известно. Несколько лет назад в одном из рассекреченных архивов я нашел упоминание о специальном военном объекте. Он должен быть расположен где-то на северо-западе Москвы, в нескольких километрах от города. Так и есть. Путей попасть туда несколько, но ни одним из них я воспользоваться сейчас не могу. Причину я тебе уже сообщил ранее. Да, да, наемники. «Значит, по поверхности никак?» «Никак». Верг на мгновение задумался, а затем произнес. «Макс, давай так. Оставим наше разногласие, а то бесит меня это напряга между нами. Глупо тогда получилось. Были пьяные. В общем, кто старое помянет?» «Полностью за». «Помочь Катюхе я просто обязан», — продолжил Диггер. «Но с одним условием. Если все пройдет хорошо... Ты покажешь мне все те подземные объекты, о которых упоминал? Гамму-3 и Лямбду-6? Да. Но зачем это тебе? Макс, я несколько лет ищу доказательства того, что у нас под ногами есть секретная часть метро с бункерами, законсервированными складами, лабораториями, полигонами, Астра-1 — это кусок сочного мяса, который ищут все диггеры страны. «Понимаешь, к чему я?» «Покажу», — коротко ответил я. «Но мне почему-то кажется, что ты и сам уже на что-то наткнулся, пока искал, так?» Тот едва заметно улыбнулся. «Да, есть кое-что. Правда, я не уверен, что это оно. Но то, что объект ранее был хорошо засекречен — факт». «Вкратце, в трех словах, что там?» «Какая-то недостроенная магистраль с массивными гермоворотами». Там куча старой строительной техники, строительных материалов, инструментов. Туннель частично завален, кое-где подтоплен. И находится он как раз в той части, где предположительно может находиться Астра. И еще. Там повышенный радиационный фон. Не сильный, но есть. Место гиблое. Давным-давно заброшенное. Состояние того сектора ужасное. Но я дошел до пересечения веток и наткнулся на сломанный указатель. На нем была сильная потертая надпись «Заря-2». «Заря-2?» — переспросил я, задумавшись на секунду. они ничего не слышал. А с другой стороны указателя было написано про какой-то комплекс генетических лабораторий. «О, а вот это уже в точку. Если все так, то, думаю, ты наткнулся на ту самую магистраль, по которой ранее к строящемуся комплексу свозили строительные материалы и технику». Она-то и приведет нас туда, куда нужно. Лишь бы туннель не был завален. Все может быть. Но если взять в расчет то, что ты рассказал, то туда без оружия и соваться не стоит. Об этом не парься. Я достал нам все необходимое. И оружие, и броню. Даже дрона-разведчика на дистанционном управлении. Верк удивленно присвистнул. «А кто еще пойдет?» «Миша, я, ты. Серега небоеспособен». Поэтому буди держать с нами связь с поверхности. Если есть надежный человек, можешь взять еще одного. Есть один. Такой же, как и я. Тот на секунду задумался. А когда выдвигаемся? Сегодня вечером. Так скоро? Медлить нельзя. Каждый час дорог. Нужно торопиться. Хорошо, я тебя понял. Но мне нужно подготовиться. Верк слегка опешил, но попытался не подавать вида. «Тогда вот тебе координаты точки входа. Давай через пару часов встретимся прямо там». «Подерживаю. Туда же доставят все необходимое». Верк быстро поставил на смартфоне Михаила точку на карте навигатора, а сам торопливо скрылся из виду. Я облегченно выдохнул. «Пока что все идет по плану». Через два часа я, Миша и Серега прибыли на место. Верк не заставил себя долго ждать и тоже, в сопровождении своего друга, заявился на точку. Его напарник уже был вкратце посвящен в суть нашей задачи. «А где снаряга, Макс?» — спросил Верк, удивленно посмотрев по сторонам. Я не успел ответить. Как раз в эту минуту на крошечный пятачок между домами въехал белый «Форд Транзит» с какими-то козырными номерами. Хлопнула водительская дверь — и из кабины выбрался швед собственной персоной. Он уже был одет в темно-зеленый комбинезон, очень похожим на те, что ранее предлагал нам у себя на складе. «Ты?» — удивленно пробормотал я. «Но какого черта?» Он ухмыльнулся и пояснил. «А это и есть дополнительное условие, о котором я говорил ранее. Я пойду с вами».